А сейчас вернулись со своей первой вылазки на ничейную полосу. Далли стоял посреди окопа в какой-то странной позе. Голова набок руки растопырены. Шарф он повязал под подбородком, а исхудалое лицо и полуприкрытые запавшие глаза делали его похожим на бездомного бродягу. — Далли! — крикнул Эдвард. Тот очнулся. «Покажи -ка — Покажи-ка нам! Далли шел впереди. Гютбран почувствовал, что сердце застучало быстрее.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 Гюдбранн пожал плечами. «В прошлый раз дозор нес ты, Гюдбранн!» Эдвард закрыл один глаз, а другим своим циклоповым глазом уставился на него. Гюдбранн глубоко затянулся, медля с ответом. Далее закашлялся. «Я четыре раза проходил мимо этого места», — ответил Гюдбранн, отдавая сигарету. «Но его тогда здесь еще не было». «Эти следы идут поверх последних следов сапог».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 «Что ты хочешь сказать?» — спросил Эдвард, по-прежнему стоя лицом их Гюдбрану. «Уставу положено носить штык. А он у тебя сегодня, что ли, не при себе?» Гюдбран молчал. «Ты же управляешься с этим штыком, как заправский убийца, Гюдбран. Не мог ты просто-напросто потерять его, а?» Гюдбран по-прежнему молчал. «Похоже на то. Ну да ладно, доставай свой, Даля!»